Шафер в цилиндре и в белых перчатках, запыхавшись, сбрасывает в переднее пальто и с таким выражением, как будто хочет сообщить что-то страшное, вбегает в зал. Жених уже в церкви. Объявляет он, тяжело переводя дух. Наступает тишина. Всем вдруг становится грустно. Отец невесты, отставной полковник с тощим и спитым лицом, чувствуя, вероятно, что его куция военная фигурка в рейтузах недостаточно торжественно, солидно надувает щеки и выпрямляется. Он берет со столика образ. Его жена, маленькая старушка в тюлевом черце с широкими лентами, берет хлеб-соль. и становится рядом с ним. Начинается благословение. Невест любочка безшумно, как тень, опускается перед отцом на колени, и её фата волнуется при этом и цепляется за цветы, разбросанные по платью, и из причёски выбивается несколько шпилек. Поклонившись образу и поцеловавшийся с отцом, который ещё сильнее надовает в щёки, Любочка опускается перед матерью. Хватая её опять цепляется, и две барышни взволнованные подбегают к ней, обдёргивают, поправляют прикалывают платок. Тишина, все молчат, не шевелятся. культ нища фера, как горячие и престижные, нетерпеливо переминаются с ноги на ногу, точно ждут, когда им позволено будет сорваться с места. Кто повезёт образ? Слышится тревожный шёпот. Спира, где ты? Спира! Тетяс, отвечает из передней детский голос. «Бог с вами, Дарья Даниловна!» Кто-то в полголоса утешает старуху, Которая припала к дочери лицом и всхлипывает. «Да разве можно плакать, Христос, с вами? Надо радоваться, душенька, а не плакать!» Благословление кончается, Любочка бледная, такая торжественная, Строгая на вид, целуется со своими подругами, А после этого все с шумом, толкая друг друга, устремляются в переднюю. Шофера с тревожной спешкой, крича без всякой надобности, «Пардон!» одевают невесту. «Любочка, дай я на тебя хоть еще разочек посмотрю», — стонет старуха. Ах, Дарья Даниловна, вздыхает. Кто-то укоризненно. Радоваться надо, а вы это, бож знает, что вы думаете. Спира! Да где ж ты, Спира? Наказание с этим мальчишкой. Иди вперёд. Дятя. Один из шеферов берёт шлейф невесты, и процессия начинает спускаться вниз. На перилах лестницы и на косяках всех дверей Виснут чужие горничные и няньки. Они пожирают глазами невест, Услышится их одобрительное жужжание. В задних рядах раздаются торжественные голоса. Кто-то что-то забыл, у кого-то невестин букет. Дамы взвизгивают, умоляя не делать чего-то, Потому что предмета есть. У подъезд уже давно ждут карета и гляска. На лошадины гривы бумажные цветы, и у всех кучеров руки перевязаны около плеч цветными лентами. На козлах кареты сидит чудо-богатырь с широкой клавистой бородой в новом кафтане. Его протянутые вперёд руки сжатыми кулаками, откинутая назад голова, неопечаенные широкие плечи придают ему нечеловеческий, неживой вид. Весь он точно окаменел. Пр -пр говорит он тонким голосом и тотчас уже добавляет пустым басом: "Шалиш". От чуй, кажется, что в его широкой шее два горла. «Шалишь!» Улица по обе стороны запружена публикой. «Поддай!» — кричат шофера, хотя подавать нечего, так как карета давно уже подана. Спира с образом невеста и две подруги садятся в карету. Дверца хлопает, и улица оглашается грохотом кареты. Коляску шоферам подай. Шофера прыгают в коляску. И когда она трогается с места, приподнимаются и корчась, как в сулугах, натягивают на себя свои пальто. Подаются следующие экипажи. Софья Денисовна, садитесь, слышится голоса. Пожалуй, и вы, Николай Миронович. Не беспокойтесь, барышня, всем будет место. Берегись. Слышишь, Макар? Кричит отец невесты. Назад из церкви поезжайте другой дорогой. Примета есть. Экипаж кричат, по мостовой шум, крики. Наконец-то уехали. Стало опять тихо. Отец с невестой возвращается в дом. В зале лакеи убирают стол в соседней тёмной комнатушке, которую все и в доме называют проходной, смаркаются музыканты. Всюду суета, беготня. Ня, но ему кажется, что в доме пусто. Солдаты-музыканты копошатся в своей маленькой тёмной комнатки, всё никак не могут поместиться со своими громоздкими пюпитрами и инструментами. Пришли они недавно, но уже воздух в проходной стал заметно гуще, нет никакой возможности дышать. Их старшой Осипов у которого от старости усы и бакенбарды сбились в паклю, стоит перед пупитером и сердито глядит в ноты. "А тебе осипов сносу нет", говорит подполковник. "Сколько лет тебя уже знаю? Лет 20. Больше ваш за Волгограде, на вашей свадьбе играл. Ежели изволите помнить. Да-да, вздыхает полковник и задумывается. Такая, брат, история. Сыновей, слава богу, поженил. Теперь вот дочку выдают. И остаемся мы со старухой-сиротой. Нету у нас теперь деток. На чистоту разделались родители. Кто знает, может, Ефим Петрович, вам бог еще пошлет, ваш в соку груди. Ефим Петрович с удивлением глядит на Осипова и смеется в кулак. — Еще? — спрашивает он. — Как ты сказал? Детей еще бог пошлет, мне-то? Он давится от смеха, и слезы у него выступают на глазах. Музыканты из вежливости тоже смеются. Ефим Петрович ищет глазами старуху, чтобы сообщить ей, что сказал Осипов, но она сама уже летит прямо на него, стремительно сердитая с заплаканными глазами. — Бога, ты не боишься, Ефим Петрович! — говорит она, сплескивая руками. Мы ищем, ищем Ром. С ног сбились, а ты тут стоишь. Где Ром? Николай Миронович, не может без Рома. А тебе горюшка мала. Пойди, узнай, Игната, куда он Ром поставил. Ивим Петрович идет в подвальный этаж, где помещается кухня. По грязной лестнице стоят бабы и лакеи. Молодой солдат, накинув мундир на одно плечо, Уперся коленом от ступень и вертит мороженецу. Пот течет с его красного лица. В темной и тесной кухне, в облаках дыма, Работают повара, взятые на прокат из клуба. Один потрошит каплуна, другой делает из морковки звездочки, третий Красный, как кумач, сует в печь противень. Ножи стучат, посуда звенит, масло шипит. Попав в этот ад, Ефим Петрович забывает, О чем говорила ему старуха. — А вам здесь, братцы, не тесно? — спрашивает он. — Ничего, Ефим Петрович, в чесноте, да не в обиде, Будьте покойны. — Уж вы постарайтесь, ребята, — В тёмном углу выставляют фигуры Игната, буфетчика из клуба. Вот и покойный с Ефим Петровичем. Лайдон всё предоставим в лучшем виде. С чем прикажете делать мороженое? С ромом, с госотерном или без ничего? Вернувшись в комнаты, Ефим Петрович долго слоняется по комнатам, потом останавливается во дверях в браходной И опять заводит разговор С Осиповым. Так-то, брат, Говорит он, Сиротами остаемся. Покуда новый дом Не высохнет, молодые С нами поживут. А там прощайте. Только мы их и видели. Оба вздыхают. Музыканты из вежливости Тоже вздыхают, Отчего воздух становится Еще мощнее. — Да, брат, — вяло продолжает Ефим Петрович, — Была одна дочка, да, и ту отдаем. Человек он образованный, говорит по-французски. Только вот попивает, но кто нынче не пьет, все пьют. — Это ничего, что пьет, — говорит Осипов. Главное достоинство Ефим Петрович, чтобы дело свое было. А ежели положим выпить, то почему не выпить? Выпить можно. Конечно, можно. Слышится с хриплой. Разве он не может чувствовать? Жалуется Дарья Даниловна какой-то старухи. Ведь и мы ему, мать моя, отчитали 10.000 копеечек копеечек. Дом на Любочку записали. Десятин 300 земли легко ли сказать. А не что он может чувствовать? Не токовские они нынче, чтобы чувствовать. Стол с фруктами уже готов, бокалы тесно стоят на двух подносах. Бутылки с шампанским завёрнуты в салфетки. В столовой шипят самовары. Лакей без усов с бакенами Записывает на бумажке имена лиц Здоровье которых он будет провозглашать за ужином И читает их, точно учит наизусть Из комнат выгоняют чужую собаку Напряжение, ожидание Но вот раздаются тревожные голоса Еду, еду Баочка и Фев Петрович, еду! Старуха, обалдевшая с выражением крайней растерянности, хватает хлеб, соль. Евин Петрович надувает щёки, и оба вместе спешат в переднюю. Музыканты сдержанно, торопливо настраивают инструменты. С улицы доносится шум экипажей. Опять вошла со двора собака, её гонят, она взвизгивает. Ещё одна минута ожидания. И в проходной резко остервенело рванул, раздаётся оглушительный, дикий, неистовый марш. Воздух оглашается восклицаниями. Подцелуем их хлопают пробки. У лакеев лица строгие. Любочка и её супруг, солидный господин в золотых очках, аши любимые. Оглушительная музыка, яркий свет. Всеобщее внимание, масса незнакомых лиц угнетают их. Они тупо глядят по сторонам. Ничего не видят, ничего не понимают. Пьют шампанское и чай, Всё идёт чинно и степенно. Многочисленные родственники, Какие-то необыкновенные дедушки и бабушки, Которых раньше никто никогда не видел, Духовенство, Отставные военные с плоскими затылками, Посажённые отец и мать жениха, Крёстные стоят около стола и осторожно прихлёбывая чай, беседуют о Болгарии. Парнишки, как мухи, жмутся у стен. Даже шофера утратили свой беспокойный вид и стоят смиренно у дверей. Но проходит час другой, и весь дом дрожит уже от музыки и танцев. У шаферов опять такой вид, точно они с цепи сорвались. В столовой, где покоем накры закусочный стол, толпятся старики и не танцующая молодёжь. Ефим Петрович, выпивший уже рюмо пять, подмигивает, щёлкает пальцами и давится от смеха. Ему пришло на мысль, что хорошо бы женить шафера И это ему нравится, кажется остроумным, забавным, И он рад, так рад, что не может выразить на словах, А только хохочет. Его жена, не евшая ничего с утра И опьяневшая от шампанского, Блаженно улыбается и говорит всем, «Нельзя, нельзя, господа, в спальню входить!» Это не деликатно в спальню ходить, не заглядывать. Это значит, пожалуй, идти поглядеть в спальню. Всё её материнское чаславие и все таланты ушли в эту спальню. И есть чем похвастать. По среди спальни стоят две кровати с высокими постелями. На вылочки кружевные, одеяло шёлковое, стёганное с модрёными непонятными вензелями. На постели Любочки лежит чепчик с розовыми лентами, а на постели её мужа шёл фрок машинного цвета с голубыми кистями. Каждый из гостей, взглянув на постель, считает своим долгом значительно подмигнуть глазом и сказать: "Да". А старуха сияет и говорит шёпотом: "Спальня-то рублей 300 стоила, батюшка. Жутко ли? Ну, уходите. Мущинам не годится сюда ходить". В 3 часу подают ужин. Лакей с бакинами провозглашает тосты, а музыка играет душ. Евгений Петрович напивается окончательно и уже никого не узнаёт. Ему кажется, что он не у себя дома, а в гостях, что его обидели. Он передне надевает пальто и шапку, и отыскивая свои галоши, кричит хриплым голосом: Я желаю я тут больше оставаться. Все вы подлецы, нигодяи. Я вас выведу на чистую воду. А возле стоит жена и говорит ему: "Ой мииз безбожная твоя душа. Ой мииз стукан и наказание моё".